Глава 4. «Я опаздываю, потому что мама решила, что я сказала в восемь. А я сказала в 7:30. Как можно перепутать восемь и 7:30? «Так у кого день рождения?» – спрашивает она, когда мы садимся в машину. «Ни у кого. Мы просто собираемся потусить. Тебе денег хватит? Могу подкинуть. У меня есть пятнадцать фунтов. А Бекки там будет? Да». И Лорен Эвелин. Возможно. Когда я говорю с родителями, то стараюсь не ворчать. Со стороны можно подумать, что я вполне жизнерадостна. Я хорошо научилась притворяться. Сегодня вторник. Эвелин предложила отметить начало семестра в Пицце-экспресс. Я не особо хочу идти, но мне кажется, я должна сделать над собой усилия. Социальные условности и все такое. Поздоровавшись с людьми, которые заметили, что я пришла, я сажусь в конце стола. И у меня едва не случается инфаркт, когда я понимаю, что Лукас тоже здесь. Я заранее чувствую, что мне будет очень сложно с ним заговорить. По этой причине я старательно избегала его вчера и сегодня. А Эвелин, Лорен и Бекки, очевидно, решили воспользоваться случаем и сделать его мальчиком. Нашей группы. Мальчик в вашей социальной группе все равно, что дом с бассейном, дизайнерская рубашка с лого или Ferrari. Добавляет статусности. Ко мне подскакивает официант, я заказываю диетический лимонад и окидываю взглядом длинный стол. Все болтают, смеются и улыбаются, от чего меня охватывает легкая грусть, словно я смотрю на них через грязное окно. «Да, но большинство девчонок переводится в троем только ради того, чтобы оказаться среди парней». Бекки, сидящая рядом со мной, обращается к Лукасу, который разместился напротив. «Как по мне, дурацкая причина». «Честно говоря, — отвечает он, — девчонок в Труэме практически боготворят». Он ловит мой взгляд и неловко улыбается. «На нем потрясающая гавайская рубашка». облегающая, с поднятым воротником и слегка закатанными рукавами. Он не кажется смущенным, как вчера, и выглядит, если честно, довольно стильно. Не думала, что он из таких парней. В смысле, тех, что носят гавайские рубашки. «Только потому, что в школах для мальчиков не привыкли к девочкам», — восклицает Эвелин. Она сидит рядом с Лукасом и размахивает руками, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Я говорила раньше, и скажу еще раз. Раздельное обучение — ужасная идея. Это ведь не похоже на настоящую жизнь, Лука всей серьезностью. В настоящей жизни представители всех полов тусят вместе. Но я завидую школьной форме Труэма, вздыхает Лорен. Мы в нашей похожи на двенадцатилеток. Все кивают и переключаются на другую тему. а я продолжаю заниматься тем, что получается у меня лучше всего – наблюдать. Рядом с Лорен сидит парень, который болтает с девчонками на противоположном конце стола. Его зовут Бен Хоуп. Бен Хоуп – тот самый в Хиксе. И под «тем самым» я подразумеваю, что он выпускник, в которого влюблена каждая девчонка. В любой школе есть такой высокий, хорошо сложенный, носит обтягивающие джинсы и облегающие рубашки. Обычно он выпрямляет свои темные волосы, и богом клянусь, они отрицают силу земного притяжения, потому что сами собой закручиваются в организованный вихрь. Но когда не выпрямляет, они рассыпаются кудряшками, и вид у него с ними такой очаровательный, что можно умереть от умиления». Он всегда выглядит безмятежным и катается на скейтборде. Нет, лично я по нему не сохну. Просто пытаюсь объяснить, почему он само совершенство. Бен Хоуп замечает, что я на него пялюсь. Надо держать себя в руках. Ко мне обращается Лукас. Кажется, он пытается вовлечь меня в разговор, что, конечно, мило, но совершенно не обязательно и раздражает. Тори! «А тебе нравится Бруно Марс?» «Что?» Лукас мнется, и вместо него вступает Бекки. «Тори! Бруно Марс!» «Ты что? Он знаменит!» «Чего?» «Песня, которая играет тебе, она нравится?» До этой секунды я даже не обращала внимания на то, что в ресторане играет музыка. «Это Гринейт Бруно Марса». Я быстро оцениваю текст. Думаю, вряд ли кто-нибудь захочет заслонить другого человека от гранаты. Примечание от автора. Игра слов. «Гринейт» в переводе с английского «граната». Или прыгнуть ради него под поезд. Это контрпродуктивно. И добавляю тихо, чтобы никто не услышал. Если такое сделаешь, то только ради себя самого. Лорен хлопает ладонью по столу. «О чем я и говорю?» А Бекки смеется над моими словами. «Эта песня тебе не нравится только потому, что вошла в топ-40». Слово берет Эвелин. Разнос всего мейнстримного ее конек. «В музыкальных чартах, — говорит она, — сплошной автотюн и ужасные танцевальные треки. Если быть до конца честной, мне вообще не очень нравится музыка». Только отдельные песни. Иногда я натыкаюсь на песню, которая западает мне в душу. И я слушаю ее двадцать миллионов раз по кругу, пока не возненавижу и меня не начнет от нее тошнить. Сейчас эта песня «Message in a bottle» группа «Полис». И к воскресенью я буду мечтать о том, чтобы никогда больше ее не слышать. Какая же я идиотка. Но если песня «Полный отстой» то почему она попала в чарты, спрашивает Бейки. Эвелин пробегает рукой по волосам. Потому что мы живем в капиталистическом мире, где каждый покупает музыку только потому, что ее купил кто-то еще. Стоит ей замолчать, как я понимаю, что над нашим столом повисла тишина. Я оборачиваюсь и переживаю небольшой сердечный приступ. В ресторан только что вошел Майкл Холден. Я сразу понимаю, что он притащился сюда ради меня. На лице его ухмылка, взгляд прикован к моему концу стола. Все оборачиваются в его сторону, когда он выдвигает стул и устраивается поудобнее между мной и Лукасом. Поначалу все на него таращатся, потом начинают перешептываться, затем пожимают плечами и возвращаются к еде, придя к выводу, что его, наверное, кто-то пригласил. Все... Кроме меня, Бекки, Лукаса, Лорен и Эвелин. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — объявляет он, сверкая глазами. «Мне обязательно нужно тебе кое-что рассказать». «Ты ходишь в нашу школу», — обретает дар речи Лорен. А Майкл, без шуток, протягивает ей ладонь для рукопожатия. Я искренне не понимаю, издевается он или нет. «Майкл Холден». «Тринадцатый класс. Рад познакомиться с тобой. Лорен Ромели, Двенадцатый». Слегка сбитая с толку, Лорен отвечает на его рукопожатие. «Эм... И мне приятно с тобой познакомиться». «Без обид, но что ты здесь делаешь?» — спрашивает Эвелин. Майкл сверлит ее взглядом до тех пор, пока Эвелин не понимает, что неплохо было бы представиться. «Я... Эвелин Фоули?» Майкл пожимает плечами. «Точно?» Как-то неуверенно прозвучало. Эвелин не любит, когда ее подначивают. А Майкл подмигивает ей. «Я пришел поговорить с Тори». Повисает долгое, неуютное молчание, которое нарушает Бекки. «И... эм... откуда ты знаешь Тори?» «Мы случайно познакомились, пока пытались разгадать тайну Солитера». Бекки наклоняет голову на бок, и смотрит на меня. «Ты разгадывала тайну?» эм, нет», — отвечаю я. «Тогда?» «Я просто шла по стрелочкам на стикерах». «Что?» «Шла по стрелкам на стикерах. Они привели меня к ссылке на блог». «А, ну круто». Майкл вовсю угощается тем, что осталось от наших закусок, а свободной рукой неопределенно указывает на Бекки. «Ты же Беки Аллен?» Беки медленно поворачивается к нему. «А ты что, экстрасенс?» «Да нет, всего лишь необделенный способностями сетевой сталкер. Тебе повезло, что я не серийный убийца». Его полусогнутый палец перемещается в сторону Лукаса. «И Лукас Райен. с тобой мы уже знакомы». Он улыбается так старательно, что выходит почти покровительственно. Мне следует поблагодарить тебя, ведь ты привел меня к этой девушке. Лукас кивает. Мне нравится твоя рубашка. Глаза Майкла чуть стеклянно блестят. Спасибо, говорит Лукас, явно не слишком искренне. Я задаюсь вопросом, знал ли он Майкла в прошлой школе. Если вспомнить реакцию Ника и Чарли на это имя, то должен был знать. Может, Лукас... «Не хочет связываться с Майклом Холденом?» При мысли об этом мне становится почти жаль Майкла. Уже во второй раз. Он смотрит куда-то мимо Бекки. «А как тебя зовут?» «На секунду я теряюсь, не понимая, к кому он обращается. Потом замечаю Риту. Она выглядывает из-за плеча Бекки. «Рита? Рита Сингупта!» Она смеется, хотя и не знаю, над чем именно. «Пожалуй, Рита — единственная девушка, кроме Бекки, Лорен и Эвелин, с кем я нормально общаюсь. Она тусит с Лорен, но обычно держится в тени. А еще Рита — единственная из моих знакомых, кому идет стрижка Пикси». Майкл радуется так, будто наступило Рождество. «Рита! Какое потрясающее имя! Милая Рита!» Пока до меня доходит, что он имеет в виду песню «Битлз», тема разговора успевает смениться. Примечание от автора. Тори имеет в виду песню «Лавли Рита» группы «Битлз». Удивительно, что я сообразил, о чем речь. Ненавижу «Битлз». То есть вы с Тори просто... встретились? И разговорились? Спрашивает Бекки. Что-то слабо верится. Забавно, потому что это правда. Согласен, отвечает Майкл. Но именно так все и случилось. Он снова смотрит мне в лицо... ненавязчиво заслоняя остальных. Не могу выразить, насколько некомфортно я себя чувствую. Хуже, чем на выпускных экзаменах по драматургии. И все же, Тори, мне нужно кое-что тебе рассказать. Я хлопаю глазами и прячу руки под бедра. Лорен, Бекки, Эвелин, Лукас и Рита все обращаются вслух. Майкл по очереди глядит на каждого через свои большие очки. Но... «Я забыл, что именно». Лукас фыркает. «Ты притащился за ней в пиццерию, потому что хотел что-то рассказать, а теперь даже не можешь вспомнить, что именно?» Майкла явно задевает тон Лукаса. «Ну, простите, что у меня такая дырявая память. Считаю, я заслуживаю похвалы хотя бы за то, что проделал весь этот путь. А почему нельзя было просто послать ей сообщение в Фейсбуке? Фейсбук для банальности вроде того... что люди заказали на ужин или как классно погуляли накануне со своими девчулями. Организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации. Лука скачает головой. «Все равно не понимаю, как можно было приехать сюда и забыть. Ты бы не забыл, будь это что-то важное». Наоборот. Важные вещи вылетают из головы чаще всего. «Так вы...» «Стори теперь друзья?» — не выдерживает Бекки. Майкл еще какое-то время сверлит взглядом Лукаса, прежде чем ответить ей. «Отличный вопрос!» — он поворачивается ко мне. «Что думаешь? Мы теперь друзья?» Мне на ум ничего не приходит, потому что ответить «да» я точно не могу. Как, впрочем, и сказать «нет». «Разве мы можем быть друзьями?» если ты ничего обо мне не знаешь, спрашиваю я. Майкл Холден задумчиво стучит пальцем по подбородку. Посмотрим. Я знаю, что тебя зовут Виктория Спринг. Ты учишься в 12 классе. Если верить профилю на Фейсбуке, организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации. Ты родилась 5 апреля. Ты интроверт с комплексом пессимиста. Одета довольно непримечательно, Джемпер, джинсы. То есть тебе не по душе всякие украшательства и прочее. Ты не станешь наряжаться ради других. Заказала пиццу Маргарита. То есть довольно избирательно в еде. Редко выкладываешь что-то на Фейсбуке. Примечание от автора. Организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации. То есть не слишком активно в соцсетях. Но ты пошла по стрелкам на стикерах. Совсем как я. «Получается, ты любопытна!» Он подается вперед. «Ты держишься так, будто тебе ни до чего нет дела, и если продолжишь в том же духе, то сорвешься в пропасть, которую сама себе вообразила!» Майкл Холден замолкает. От улыбки на его лице остался только призрак. «Господи, приятель, да ты настоящий сталкер!» Лорен пытается рассмеяться, но остальные не спешат к ней присоединиться. «Нет», — говорит Майкл, — «я просто внимательный». «Ты как будто в нее влюбился», — замечает Эвелин. Майкл многозначительно улыбается. «Полагаю, в этом есть доля правды». «О, так ты обо мне слышала?» — Майкл наклоняется к ней. «Интересно». «Так это правда?» — спрашивает Лукас, безуспешно делая вид, что ему все равно. Майкл улыбается. Лукас... мгновенно заливается краской. Спрашивает Бекки, и Майкл пожимает плечами, напуская таинственности. «Мне нужно в туалет», говорю я, хотя это не так, и выхожу из-за стола, чтобы вскоре обнаружить себя стоящей перед зеркалом в туалете пиццерии, пока Пинг призывает меня поднять бокал. Примечание от автора. Отсылка к песне «Raise your glass» певицы Пинг. Кажется... Я стою тут слишком долго. Старушки, выходящие из кабинок, неодобрительно на меня косятся. Не знаю, что я делаю. Просто не могу выкинуть из головы слова Майкла. Сорвешься в пропасть. Почему это так важно? Почему они меня так задели? Господи боже, зачем я вообще сюда притащилась? Я продолжаю таращиться на свое отражение и воображаю голос, который напоминает мне что нужно быть веселой, общительной и счастливой, как нормальные люди. Я прислушиваюсь к нему, и настроение потихоньку улучшается, хотя остатки радости по поводу новой встречи с Лукасом окончательно развеялись. Наверное, всему виной гавайская рубашка. Я возвращаюсь в зал».